Глава 74. Ручное управление. Я даже усмехнулся, постепенно осознавая происходящее. На корабле императора расхаживает как минимум пара сотен мертвых солдоков. Кто их убил? Сам отец Ами? Просто взял и превратил их в ходячие аккумуляторы, в биороботов, наподобие псикиборгов-алвов? Даже если это сделал не он сам... Кто тогда этот лучезарный Вели, кумир миллиардов своих подданных? Тот, кто не побрезговал воспользоваться последствиями неизвестной мне техники, превращающей Вели в этих... Даже язык не поворачивается как-нибудь их назвать, кроме зомби. А еще тот, кто молчал и позволил разграбить имущество семьи солдоков? Это все так банально и совершенно не удивило бы меня в правителях земли, Но отвели я, почему-то ждал чего-то совершенно другого. Неужели благородство и власть так уж несовместимы? Это политика, вспомнились слова принцессы. Выходит даже императору невозможно жить без таких вот компромиссов. Сев в командирское кресло, я опустил руки в желтое густое желе, обволакивающее и успокаивающее. Так что мне нужно? выгрузить логи последних полетов, записи, голографическую съемку. Все что угодно, лишь бы найти хоть одну зацепку. И про белую звезду, и про моих мертвых родичей, будто замерших в ожидании приказа. Постепенно я освоился с корабельной системой, которая была лишь немногим сложнее, чем на моем истребителе, и уже уверенно шерстил бортовой компьютер. Но все было тщетно. Похоже, что история полетов и журналы были предусмотрительно удалены. Вряд ли император сделал это вручную, скорее тут поработал встроенный в систему специальный алгоритм. Или что-то еще, но в любом случае единственным, что мне досталось, были текущие спецификации корабля и маршрут прохождения через атмосферу Сол. Неужели все впустую? А может быть попробовать перехватить контроль над одним из зомби? как я делал это с псикиборгами? Внушение. Внушение. Я рисковал, понимая, что боевая техника может спровоцировать мертвых солдоков, но им было словно плевать. И на то, что я воспроизвел родовую способность, все равно она не смогла пробиться даже через их посмертные щиты. Ни на сам факт атаки. А потом послышался тихий гул, который я сначала принял за все-таки включившиеся системы защиты, Но потом основной монитор переключился в режим наблюдения за поверхностью, и стало очевидно, что причина посторонних шумов вовсе не во мне. То тут, то там атмосферу Соул пробивали тяжелые десантные боты повстанцев. Часть из них уже сели на поверхность, и из раскрывшихся шлюзов бежали вооруженные фигурки в скафандрах сопротивления. В этот момент корабль качнула. Происходящее на мостике напоминало бредовый паноптикум. Белые тени солдоков по-прежнему не произносили ни слова, но при этом разбрелись словно по команде, и каждый занялся своим делом. «Идентифицирована внешняя угроза», — монотонный женский голос разорвал начинающую угнетать тишину. «Корабль переведен в автоматический режим», Вы можете активировать ручное управление, подтвердив свой геном в командной панели. «Что?» От последней фразы я чуть не поперхнулся. «Мне только что предложили управлять сильнейшим кораблем в известной галактике?» «Или я просто неправильно понял этот явно стандартный набор фраз от местного искусственного интеллекта?» «В отсутствие капитана-императора...» Право управления в рамках самозащиты переходит к экипажу. Согласно кодексу Бруи-Арика, живые члены рода имеют приоритетное право по отношению к мертвым. Вот он значит, как император зачем-то использовал для помощи в управлении кораблем мертвых солдоков. И кто же мог ожидать, что найдется один живой, который проберется в святая святых? «Жаль только, что вся эта мощь со мной лишь на текущую петлю, и даже будь я лучшим в мире флотоводцем, это вряд ли бы хоть что-то изменило». А на обзорном экране тем временем разворачивалась жестокая битва. По бегущим несколькими цепями повстанцам ударила какой-то мощной техникой, и в разные стороны полетели оторванные конечности вперемешку с бесформенными горящими кусками. Затем мигнула яркая вспышка, и одна из стен Золотого замка занялась густым пламенем. Пассивная защита справляется со ста атак по внешнему корпусу, однако все же рекомендуется вывести корабль на внешнюю орбиту. Похоже, в автоматическом режиме корабль Маури может только обороняться, и даже чтобы взлететь ему нужен приказ. Подтверждаю взлет. Я до последнего не верил, что мои слова смогут что-то изменить. И действительно, корабль даже не дрогнул, но при этом изображение на обзорном экране начало меняться. Получается, мы все же взлетели, просто настолько мягко и плавно, что я этого даже не заметил. А вот уже на мониторе виден стадион для соревнований по тоталу. Трасса провалина ровно посередине. «В нескольких местах чернеют пробоины, а рядом с ними сверкают аварийными выбросами энергии тоталкары. А вот мы начали приближаться к какому-то ближайшему городу с плотной застройкой. Не знаю, что на меня в тот момент нашло, но я ничего не делал, лишь наблюдал за бойней внизу. Повстанцы, по всей видимости, прорвали орбитальную оборону. Не понимаю, как им это удалось», учитывая разницу в силах флотов, что я видел, и откуда-то из стратосферы били ослепляющие лучи, оставлявшие после себя лишь выжженную землю и дымящиеся обломки. Вот уже и Золотой Дворец превратился в сплошной пожар, видимый даже издалека. Император, наверное, сильно удивился, когда понял, что его корабль угнали. Впрочем, в прошлых петлях он все равно никогда не успевал до него добраться так что для него ничего не изменилось. Для него и миллионов вели, что сейчас гибнут во взрывах орбитальной бомбардировки. «Это политика», — вновь послышался в голове голос Ами. И тут я очнулся. Руки сами собой вернулись на контрольную панель, пальцы пошевелились в вязком желе, словно проверяя его податливость, и женский голос, как мне показалось, с одобрением произнес «Геном солдоков подтвержден. Ручное управление активировано». Я гляделся вокруг. Бледные мертвые солдоки расселись по креслам и сосредоточенно всматривались в главный экран. Ами не стала расправляться с предателем Крюсом и Сапора, потому что в политике империи прощение представляло собой меньшее зло». Также считали и повстанцы, которые ради своих целей готовы обрушить огонь войны на сотни планет. Внизу горел город, и, словно желая добавить некую изюминку в это представление, на западную окраину прямо подо мной рухнул межконтинентальный аэробус, из которого пытались спастись маленькие фигурки, отчаянно желающих жить вели. Но штурмовик повстанцев на бреющем полете прошел над ними накрыв огнем и лишив малейшего шанса. «А ну-ка, парни, поджарьте вон тот корабль!» Собственный голос и для меня прозвучал неестественно, но солдоки послушались. Провернув несколько быстрых комбинаций, они нацелили одну из бортовых батарей на продолжающий утюжить место падения аэробуса штурмовик повстанцев и, через мгновение превратившись в груду оплавленного металла, тот уже летел к поверхности маленьким метеором. «Есть! Молодцы, парни!» Похоже, мой организм таким образом боролся с навалившимся стрессом, и мы с мертвыми солдоками уничтожили еще несколько кораблей сопротивления, расстреливающих мирных жителей.